17 августа 2017 Инке Ее разбудил странный звук, казавшийся здесь и сейчас совершенно неуместным. Где-то поблизости плакал ребенок, вернее даже не плакал, а кричал, жалобно, горько. Она прислушалась. Нет, ничего, видимо, приснилась. Но стоило устроиться поудобнее, чтобы вновь погрузиться в сон, как снова раздалось тоненькое я Инке сделалось неуютно, холодно и страшно. В большом, надежном, загородном доме подобным звуком взяться было совершенно неоткуда. Детей, тем более таких маленьких, способных посреди ночи выдать пронзительный каприз, ни у кого из соседей не было, да и не близко до соседских жилищ. Заплачь там, младенец, ей ни за что не услыхать. Между тем то ли плач, то ли виск повторился. Теперь тише, будто отдаленней. И доносился он явно из окна. С учетом августовской погоды, открытого во всю ширину и затянутого лишь москитной сеткой, без нее спать не давали бы комары, а использовать химические средства не хотелось. Лишняя аллергия ей ни к чему». Она встала, набросила легкий халатик и подошла к окну. В свежем ночном воздухе почудился запах дыма. Нет, наверное, это от прогоревших дров в камине, разожженном на ночь не ради тепла, а по привычке и со скуки. Инкери прислушалась, ожидая, не заплачет ли еще капризное дитя, и вновь, как накануне вечером, почувствовала боль не боль, Скорее, какое-то тянущее чувство внизу живота. Вот черт! Только этого не хватало. Надо принять ножку и опять лечь. Врач ясно сказал, дня три-четыре возможны небольшие спазмы. Тогда поможет таблетка. Но при болевых ощущениях не тянуть. Сразу к ним, на сохранение. Риск недопустим. Да, разумеется, она и не думала полагаться на случай. Слишком дорого обходится долгожданная беременность. Только позавчера ее отпустили из клиники, где убрали лишнее. Как объяснили, из прижившихся четырех зародышей следовало оставить два, наиболее развитых. Так они и сделали. Наркоз давали легкий, подстраховались местными уколами, а само суперсовременное микрохирургическое вмешательство произвели через прокол живота. И строго-настрого наказали. Никаких нагрузок, волнений, переживаний. Бег, прыжки, скакалка, хулахуп исключены. Велосипед аналогично. Допустима легкая гимнастика, плавание. Умеренное, полноценное, сбалансированное питание. От кофе лучше отказаться. Курить? Вы с ума сошли? Ну, разве одну две легкие сигареты в день, раз уж это давняя привычка? Полный внезапный отказ — тоже стресс. Вот так, милая. Напросившийся поприсутствовать при беседе муж воспринял все сказанное едва ли несерьезнее ее самой. Впрочем, он с самого начала отнесся к беременности жены с полной ответственностью. Узнав, наконец, состоялось, подступил к врачу, не давая Инке вставить ни слова. «Значит, то на мотоцикле надо забыть, да?» А на машине ей можно ездить? В смысле, за рулем? Заранее зная ответ, он хотел лишнего подтверждения. Лично для нее. Я имею в виду на спортивной. Помилуйте, уважаемый, какой роль, какой спорт? Вы же не на такси пожалеете сотню-другую в неделю? Я-то не пожалею. А я и доктор, повторите еще раз, чтоб запомнила. А то наша спортсменка так и норовит порулить. Чтоб ни-ни, ясно? Последняя фраза адресовалась уже ей. «Ни — Ни-ни, — говоришь? — Хорошо, потерпим. А уж потом я, дорогой, отыграюсь по полной. Она любила быструю маневренную езду и не смогла толком привыкнуть к новому джипу. Пусть не очень большому, элегантному, белому, но высокому и для нее неуютному. Так и стояла дорогущая игрушка в гараже невостребованной. Сейчас... Разбуженная посреди ночи, Инки по привычке потянулась за сигаретой, но, подумав, отказалась от намерения успокоить и побаловать себя слабеньким дымком. Нет, лучше пройтись, подышать. Неприятное, тянущее ощущение не проходило, таблетка пока не подействовала. Надо подождать. Она спустилась на первый этаж, посетила туалет, заодно убедилась, никаких выделений нет, это хорошо. Но к врачам надо сходить, завтра же, не откладывая в долгий ящик. Жаль, Саня сегодня остался ночевать в городе. У него на складе корпоратив, гуляночка. Телефон снова выдал механический отказ. Абонент временно недоступен. Выключил, не иначе. Ну и правильно, не хватало посреди веселья выслушивать всякие бредни, да и не в ее обычаи звонить, дергать по мелочам с чего бы проверять чем и с кем он там занимается глупее не придумаешь о ревности у них с мужем за все совместные прожитые годы и мыслей никогда не возникало как и поводов к ней ни с его ни с ее стороны открыла тяжелую стальную дверь вышла во двор и уже явственно почувствовала запах дыма а еще в ночной тишине послышалось негромкое потрескивание где то что то горит И совсем недалеко. Инки обошла дом и взглянула в сторону старинной баньки. Над ее трубой поднимался столб, блекло серого на фоне черного беззвездного неба дыма с проблесками искр. Показалось или у стены мелькнула тень. Неужели Сашка белый надумал ночью топить печь? И тут до нее дошло. Ни о какой топке речи быть не может. Он как раз накануне затеял ремонт, выгреб из банной печки древние булыжники и прогоревший бак, наносил с речного берега глины. Планировал переделать печерку-каменку в простую дровяную плиту, пригодную для варки-жарки, да и более экономную. Теперь от громоздкого дедовского сооружения оставалось две трети кладки с широкой трубой, из которой и пер дым с огнем, как на пожаре. Мамочки, да ведь это пожары есть! Она, забыв о спазмах, в животе бросилась за угол избушки к двери, а на крылечке едва не упала, наступив на непонятно откуда взявшуюся под ногами пластиковую бутылку. Машинально подняла ее, отбросила к забору, схватилась в закованную ручку, собираясь открыть, и вскрикнула от боли. Железо оказалось обжигающе горячим, а дверь не открывалась. Она была не просто заперта. Петля надета на скобу, вместо душки замка торчал деревянный колышек выдернуть с первой попытки не смогла тут держался крепко чтобы вытащить пришлось его сначала расшатать царапая пальцы и рискуя сломать ногти а когда инки справилась с упрямой деревяшкой сунула ее в карман и обернув ручку полой халата распахнула дверь из предбанника ей в лицо ударил огненный вихрь загорелись волосы она отшатнулась замахала руками сбивая пламя Наугад ступила назад, споткнулась. Резь внизу живота стала нестерпимой, и женщина в ужасе почувствовала, как по ногам что-то потекло. «О, Господи, нет! Только не это!» В глазах вспыхнула молния, и все померкло.